«Попробуйте, — сказала неуверенно Мэрилин, — но я сомневаюсь в успехе. Доктор — замечательный человек, добрый и разумный. Не знаю, что бы я без него делала, когда тетя Этель становилась просто невыносимой». «Согласна. Мне выпала трудная задача», — сказала Уиллоу. «Думаю, прежде чем поговорить с новыми людьми, мне необходимо прочитать ее романы. Вам они нравились?» Я годами не читала ее книг. Они нравились, когда мне было лет 14. Но тогда я ее еще не знала. Когда же я узнала тетю Этель, все переменилось. Вы хотите взять некоторые из ее книг? У нас есть все издания. Хорошо, спасибо. Ее издатели любезно прислали мне все книги домой. Могу я посмотреть «Дом», раз уж я здесь?» У вашей тети, без сомнений, был отменный вкус. Я хочу написать и об этом. Да, конечно. Мэрилин поднялась и аккуратно оправила юбку. Она прекрасно отделала этот дом. Сама выбирала мебель, подбирала цвета, украшения. Он очарователен, должна признать это. Слушая Мэрилин, Уиллоу подумала, что у человека, который так буднично, так уныло, описывает красоту особняка, вряд ли есть хоть какие-либо литературные способности. Мэрилин провела ее по нескольким комнатам, которые поражали своим великолепием. Это было похоже на музейную экскурсию. Мэрилин знала о происхождении любой вещи, картины, и даже могла определить ее ценность. Большей частью это были антикварные раритеты. Несмотря на то, что комнаты производили впечатление особой парадности, в них царила какая-то человеческая теплота. Сомнения у Иллоу все росли. Казалось невозможным, чтобы человек, тонко чувствующий прекрасное, создавший этот воистину райский уголок, мог быть нравственным уродом с наклонностями садиста. Именно такой фурией, — описала Мэрилин тетю Этель. Они стояли в спальне и восхищались прекрасным видом на ухоженный сад с густыми ветвистыми деревьями, которые росли по берегу речки. Уиллоу решила пойти в своем расследовании чуть дальше, вторгнуться в заповедные пределы. «Как же она умирала? Я хочу спросить, вы присутствовали при кончине?» Это было, наверное, тяжелым испытанием для вас. «Нет, меня здесь не было», — ответила Мэрилин настолько резко, что подозрения Уиллоу разыгрались с новой силой. Она отошла от окна и стала рассматривать серебряные коробочки с эмалью на антикварном столике у кровати. «Сожалею». Мэрилин смотрела на нее, виновато улыбаясь, как будто удивляясь собственной резкости. Но подумала Уиллоу, не бестактности ее вопросы Это случилось во сне. Тетя Этель очень устала в тот день и слегка задыхалась. Она попросила меня принести ей ужин в спальню на подносе. В последнее время это случалось все чаще. Я подала ей ужин и ждала внизу, когда она позвонит, чтобы забрать поднос. Так вот, позавчера она не позвонила. Я ждала до половины десятого, потому что тетя Этель не любила, когда входили без ее звонка. На сей раз я заглянула. Хотела убедиться, все ли с ней в порядке. И мне показалось, что она спала. Я и не подумала, что ей может быть плохо, и не решилась беспокоить ее. Глория была в постели. Тетя Этель лежала под пуховым стеганым одеялом, Но я видела, что она одета. Она иногда отдыхала так во второй половине дня, но никогда после ужина. «Вы не попытались ее разбудить?» «Конечно нет!» — воскликнула с ужасом Мэрилин. «Она была бы в ярости!» «Нет, я закрыла дверь, оставив поднос там, где он был, на столе у окна, чтобы не потревожить ее звоном фарфора». Уиллоу оглядела спальню, которая была слишком большой, очевидно, когда-то это были две комнаты. Она попыталась представить себе, как же все происходило в действительности. Кровать была в дальнем углу, около нее стояли разнообразные столики красного дерева, на которых причудливо располагались лампы, книги, цветы, фотографии в серебряной рамке. изображавшее удивительно красивого мужчину со старомодной прической и одежде сорокалетней давности.